Глава 12. Кто проиграл войну в Финляндии? Это была наша военная катастрофа, после которой нашу армию долго не воспринимали всерьёз даже наши будущие союзники, в чём признавался сам Черчилль. Вечерняя Москва, 15 ноября 1994 года. Ещё возражение. Линию монергеи мы прорвали, но какой ценой? А любой. Разве нас интересовала когда-либо цена? У нас была великая цель. Ради достижения этой цели товарищи Ленин и Троцкий считали возможным пожертвовать всем народом России и всеми её богатствами. Так и делали. И Сталин цену не спрашивал. Но у Сталина хватило ума после того, как линия Маннергейма была прорвана, когда Финляндия лишилась своего оборонительного барьера и стала беззащитна, освободительный поход остановить и в длительную партизанскую войну не ввязываться. С точки зрения большой политики, бои в Финляндии были поражением Советского Союза. Цели войны были объявлены слишком откровенно и отчетливо. Теперь пришлось объявить Россию. что мы воевали не за включение Новой Республики в состав СССР, а за безопасность города Ленина. Правительство Кусинена и Народно-освободительную армию Финляндии пришлось без шумор загнать. Вроде не было никогда такого правительства и такой армии. Однако с точки зрения чисто военной это была блистательная победа, равной которой во всей предшествующей и во всей последующей истории нет ничего. Любая армия мира, если бы ей удалось такое совершить, записала бы такую победу золотыми буквами в свою историю. Боевые действия в Финляндии завершились 13 марта 1940 года. А уже летом три государства Балтии Эстония, Литва и Латвия сдались Сталину без боя и превратились в республики Советского Союза. Правительство и военное командование этих стран внимательно следили за боевыми действиями в Финляндии и сделали из того, что увидели, страшный, но правильный вывод. Красная армия способна выполнять невыполнимые приказы. Она не остановится ни перед какими жертвами. Если Сталин решил, то Красная армия уничтожит кого угодно, сама при этом понесёт любые потери, но сталинский приказ выполнит. И три государства сдались без единого выстрела, понимая, что сопротивление бесполезно. В это же время Сталин предъявил ультиматум правительству Румынии: "Верните Бессарабию. Помня опыт Финляндии, правительство Румынии даже не стало затевать длительных переговоров. Вот вам Бессарабия, а заодно и Буковина". Вывод: потери Красной армии в Финляндии надо делить сразу на 5 стран. Финляндию, Эстонию, Литву, Латвию и Румынию. Красная армия продемонстрировала такую мощь Финляндии, что после этого другие страны сдавались без боя, понимая, чем может кончиться сопротивление сталинской воле. Так кто же проиграл войну Финляндии? Ответ. Войну в Финляндии проиграл Гитлер. Красная армия провела в Финляндии уникальную, беспримерную операцию Красной армии действовало так, как не действовал никто и никогда. А Гитлеру почему-то показалось, что Красная армия действует плохо. Германские генералы видели перед собой чудо, но не понимали его значение. Германские генералы не сумели оценить того, что видели. И окружавшие Гитлера люди делали странные выводы о неготовности Сталина к войне. В дневник Геббельса тех дней изписан такими замечаниями: Русская армия никакой ценности не представляет. Армию плохо управляют, а ещё хуже, она вооружена. Гебель записывал не только своё мнение, но и мнение Гитлера. Он вновь констатирует катастрофическое состояние русской армии. Её едва ли можно использовать для боевых действий. Самая страшная ошибка на войне недооценить противника. Вообще в жизни каждого из нас нет ничего хуже, Чем считать противника дурнее себя. Некоторых такое заблуждение приводит к преждевременной смерти. Именно к смерти привела Гитлера роковая недооценка мощи Красной армии. Гитлеру надо было не зубаскалить, а отправить в Финляндию одну немецкую пехотную роту, не особую, не элитную, а самую обыкновенную, и дать германским солдатикам практику. Пусть попробуют наступать. Пусть попробуют уничтожить Железобетонную огневую точку Которую никак в слепящем снегу не разглядеть Пусть попробуют атаковать Когда снег по самые уши Если не получается Пусть найдут другое место И попробуют атаковать там Где снег не по шею А только по грудь Или даже по пояс Пусть попробуют найти в снегу хоть одну мину Пусть переспят одну ночь На полярном морозе Пусть погрызут хлебную корочку И не могут железобетонной прочности. Вот с этими-то солдатиками и следовало побеседовать. Следовало потрогать их черные ушки, которые отламываются от головы с хрустом, боли не причиняя. Следовало осмотреть их ноги, покрытые пузырями обморожения. Вот этих-то солдатиков Гитлеру надо было пригласить к себе в гости и с ними не спеша у теплой печки обсудить боевые качества Красной Армии. Гитлеру следовало послать в Финляндию человек 5 своих генералов. Пусть опыта наберутся. Пусть попробуют организовать снабжение хотя бы одного пехотного взвода. Если удастся протолкнуть одну машину через снега, то пусть попробуют водочки мороженой. Вот у этих генералов, следовало Гитлеру в впечатлении узнать, и смеяться над Красной армией до упаду. Но Адольф Гитлер почему-то так не поступил. Он наблюдал советско-финскую войну из уютного далёка. Из роскошного кабинета Имперской канцелярии. А замечено сытый голодного не разумеет. Гитлер был сыт, и ему было тепло. И вокруг него стояли люди, которые сладко выспались в чистых спальнях, приняли горячую ванну, их гладко выбрили, постригли и надушили. На завтрак им подавали грейпфрутовый сок, жареный бекон с яичницей, горячие душистые булки с маслом. И вот после завтрака, ещё окутанные кофейным ароматом, Они глядят на глобус и оценивают обстановку. Огромный Советский Союз и маленькая Финляндия. И ничем они не умнее нас. Они оценивают обстановку именно так, как её несколько дней назад в высоких кремлёвских кабинетах оценивали товарищ Сталин, Молотов, Берия, Ворошилов. С чего с ней возиться? Какие могут быть проблемы?